Глава 15 Новая энергоэлектрическая станция вошла в строй. Энергоузел по конвертации электричества в эфирную энергию заработал в Запорожской области. Мощность энергоузла – 12 миллионов энерговатт в секунду, что позволит запустить третью и четвертую очереди метеостанций – подняв урожайность цитрусовых и прочих сельскохозяйственных культур в два раза и замкнуть цепь узлов управления погодой, которая протянулась от Балтики до Черноморского побережья Крыма. Но не только аграрии с нетерпением ждали новый узел. «Металлурги» наконец-то запустили давно смонтированную поточную линию по энергополировке корабельных валов и других механически напряженных изделий высокой точности. А еще энергоузел такой мощности – позволит Запорожской областной клинической больнице ввести в постоянные действия новые операционные и терапевтические кабинеты, которые раньше работали только за счет подпитки врачами-целителями. Новости страны Советов. Известие 12 июня 1961 года. Утром Александр позавтракал со сталиным и его отвезли на военный аэродром, где уже прогревал двигатели Ту-22 РДК. Скоростной разведчик КБ Туполева, которому потребовалось всего полтора часа, чтобы долететь до подмосковного аэродрома в Жуковском. Там его уже встречал Григорий со своими людьми, которых стало почему-то больше. И кроме новенькой «Чайки К», что означало «колесная», за машиной двигался микроавтобус «Спутник» с охраной. «Приказ Шелепина», — Григорий пожал плечами. «Начальник говорит, что распоряжение пришло лично от Берии». «Ладно, Гриш, не переживай. Люди-то хоть нормальные?» «А то...» — начальник охраны с улыбкой кивнул. «Это из бригады, что охраняла маршала Неделина». «Да, слышал...» — Александр кивнул. Смерть настигла маршала и в этой реальности, и примерно в то же время. Только не на стартовой площадке космодрома, а на испытательном стенде ракетного двигателя. Говорят, взрыв был такой, что не уцелело даже здание, где стояли компрессоры. А выжили только те люди, что находились в бункере. «Ладно, ты объяснил парням, что у нас тут по-простому...» Не нужно выпендриваться и корчить из себя великих воинов. И ходить за мной на толчок тоже не нужно. А то...» Григорий подошел к чайке и открыл дверь, пропуская Александра. Первым делом объяснил, что в случае чего ты любого из них на хлеб намажешь и сожрешь. «Ну, нет, конечно», — Александр усмехнулся «Вон Серега Панкратов. Вообще гений рукопашки. Мне бы поучиться у него». «Так в чем дело?» — Григорий поднял брови. «Договоримся, организуем спортзал. И нашим ребятам будет полезно». И в деле тебя увидят. А то, понимаешь, некоторые напридумывали себе». Короткими импульсами загудел телефон, и Александр снял трубку. «Мечников у аппарата». «Это хорошо, что товарищ Мечников уже у аппарата, а аппарат этот в Москве», — раздался знакомый голос Лаврентия Павловича. «Саша, ты как смотришь на то, чтобы позавтракать вместе?» «С огромным энтузиазмом, товарищ маршал». «Вот и славно. Тогда подъезжай в Арагове, товарищ полковник». Александр положил трубку и задумчиво посмотрел на Гришу. Гриша, я-таки предвижу вселенский шухер в этой богодельне, от чего мы все будем иметь бледный вид. Он вздохнул. Давай в Арагви. Москва. Ресторан Арагви. Лаврентий Павлович начал посещать Арагви еще в то время, когда приехал в Москву на должность заместителя наркома НКВД. При нем заведение приобрело столичный лоск, размах и респектабельность. Принимали генерального секретаря в отдельном кабинете и готовили только из специальных продуктов, которые возили из подмосковного кооператива. Разумеется, кроме сыров и вина, которые привозили с Кавказа. Благодаря тому, что водитель чайки включил проблесковый маяк, Мечников добрался вовремя, и омлет, который подали на стол, был еще горячим. За завтраком, разумеется, не было никакого вина, а только соки и минеральная вода, а еще свежие фрукты, которые Александр привез из Питсунды и выложил на стол. Мушмула, алыча и виноград. Свежие. Берия взял в руки веточку алычи, понюхал, отцепил несколько ягод и бросил в рот. Ммм... — Спасибо. Уважил. Беря прикрыл глаза от удовольствия. — Своим возьму. Порадую внуков и Нино. — Ладно, ты тоже давай, налегай. Я знаю, что Коба тебя покормил завтраком. Но это когда было? — А я пока тебе расскажу, что в твоей жизни внезапно изменилось. Он жизнерадостно рассмеялся. — Полковник Жадов, в общем, правильно поставил вопрос о твоей переаттестации. А точнее, до аттестации так как ты не служил и начального воинского звания не имел. Но теперь, когда у тебя появился военный билет и все соответствующие отметки о прохождении обучения, возникает вопрос о несоответствии твоего гражданского ранга, ранга в иерархии ордена и воинского звания. Говоров, конечно, хулиган, но момент уловил точно и своей властью присвоил тебе воинское звание полковник с правом ношения формы и выделением табельного оружия, которое будет храниться в главном штабе ордена, где, собственно, и лежит все, что так или иначе относится к высшим чинам этой организации. Так что где-то там у тебя будет лежать пистолет Стечкина в деревянной кобуре. Если будет скучно, можешь приехать и почистить. Знаешь, наверное, что все энергетики уровня «Командор» приписаны к генеральному штабу, а в случае войны будут состоять в штате штаба фронта. Обычно парами, а архимагистры в резерве Государственного комитета обороны. — Вообще-то у нас все командоры уже генералы, но тебе и полковника за глаза и за уши хватит. — Что еще? — Берия задумчиво постучал по столу, делая вид, что вспоминает. — Да, с партучета в своем комитете снимайся и становись в главном штабе ордена. Это важно. Что еще очень важно, Берия чуть придвинулся вперед и наклонился над столом. Тебя в Ордене начнут втягивать в разные союзы и альянсы, завлекать благами и даже секретными конструктами. В принципе, это дело твое, участвовать в этой возне или нет. А мне-то это зачем? — удивился Александр. Ну, был бы деревенский паренек, только-только вкусивший радости большого города и женской ласки. Так нет же. Ну, они-то себя считают пупом земли, особенно в военном отношении. Ни один маг, насколько я знаю, не сможет перехватить баллистическую ракету или защитить город от атомной бомбы. — Я тебе говорил, что ты умный? — Бери улыбнулся. — Нет? — Ну, тогда слушай. — Да, ты умный. «Ты молодой, но голова у тебя что надо!» Атомное оружие изменило баланс. Теперь маги не короли поля боя. Одна тактическая ракета с атомной боеголовкой сотрет колдуна любой силы, доходе великого магистра ордена. Количество боеголовок растет, и средства доставки все лучше и лучше. Ракета, при взрыве которой погиб маршал Неделин, должна будет встать в подводную лодку. А они смогут подойти к берегам Америки незаметно. Не смогут, Александр покачал головой. Несмотря на нашу огромную береговую черту, несмотря на огромные берега Америки, у нас всего три выхода к США. Коридор по Норвежскому морю мимо Британии, и там нас будет караулить весь Атлантический флот США и, и Еврорейха, и Тихий океан. Но и там, чтобы попасть к Тихоокеанскому побережью Америки, Нужно пройти мимо Японии, в очень узкий проход между Сахалином и Хоккайдо. Пара десятков подводных датчиков, и весь Тихоокеанский флот будет знать, что очередная лодка вышла на дежурство в море. Остается северное направление. Пройти через Берингов пролив, надеясь, что не засекут с воздуха, и прорываться к тому же Тихоокеанскому побережью. Примечание. Первые ракеты на подлодках имели очень ограниченную дальность, буквально 600-700 километров. «Это единственный рабочий вариант. Лодка же атомная, а там такие механизмы, что их не заглушить, как ни старайся. И любой самолет с гидрофоном в радиусе пары десятков километров будет знать, что рядом есть наша лодка. А выход...» Берия внимательно посмотрел на Мечникова. «Думаю, все то же самое, только на земле». Александр достал из кармана блокнот с карандашом и начал набрасывать картинку тяжелого грузовика с ракетой. «Территория у нас огромная». Где находится та или иная машина с ракетой, противник не знает. Это не стационарная шахта, координаты которой рано или поздно вскроют. Просто огромный тягач с большими колесами. Выскочил с территории части в угрожаемый период, да скрылся где-нибудь в лесах. Пойди, найди его. Сегодня здесь, завтра там. Да, время подлета большое, но если ракета ушла со старта, значит она с 99% вероятностью долетит и учинит там, в Америке, погром, А у них вся страна собрана в трех местах. Тихоокеанское побережье вокруг Лос-Анджелеса, Чикагская агломерация Великих озер и восточное побережье от Бостона до Вирджинии-Бич. Даже если туда упадут всего десяток ракет, Америка получит страшный удар в смысле потери промышленности и населения. Ну а если на каждую из этих трех целей упадет по десятку, Америке конец. Ну и наш воздушный старт тоже уверен в перспективности направления. Подводные лодки, если и строить, то максимально тихие, с противокорабельным вооружением, чтобы издалека могли утопить любой авианосец или другую подводную лодку. Но это мое личное мнение. Возможно, адмиралы умнее меня и что-то такое знают, что меняет расклады. Но с наземной сетью подвижных баллистических ракет ты хорошо придумал. Берия выдернул листок из блокнота Александра и, бережно сложив, спрятал в карман. В общем, я верю, что эти деятели не задурят тебе голову. Вы не беспокойтесь, Лаврентий Павлович. Если я что-то не то почувствую там, вы будете знать об этом первым. Я считаю, что наш лимит на революции и погромы на пару столетий исчерпан полностью. Теперь нужно только строить. Это тоже молодец, Берия кивнул. Теперь вот еще что. Временами будет возникать необходимость твоего присутствия на всяких международных встречах. Я знаю, что с языками у тебя хорошо. Вот и покажешь новое поколение советских управленцев. Это очень важная тема, так что не увиливай, пожалуйста. Хорошо, Александр кивнул. И вот тебе партийные задания: всемерно ускорить строительство узла высокоточных производств. Есть информация, что все это нам очень скоро будет жизненно необходимо. Город, носивший на планах название «Спутник», все же переименовали в «Солнечный». Он уже обретал черты не всеобщей стройплощадки, а действительно города. Были закончены несколько многоэтажных домов и общежитий, где пока жили строители и рабочие заводов, здание НИИ высокоточного машиностроения, филиала Государственного оптического института, филиала Академии наук и десятка-полтора других зданий. Александр специальным приказом запретил делать любые временки исключая, конечно, электропроводку на стройках. И строители все делали по генплану. Наконец-то заработал завод высокоточного машиностроения, для которого собирали специалистов по всему Союзу. И первым заданием ЗВМ было создание станков для еще одного завода, но уже по специальному проекту. и в полностью закрытых цехах, с воздушными шлюзами и чистыми комнатами. Именно здесь, в цехах нового «Электронпрома», начали потихоньку собирать первые советские тонкопленочные схемы высокой степени интеграции. Еще не микросхемы, но уже очень близко. А для производства микросхем уже монтировали опытный участок. Строители работали круглосуточно, рабочие на заводах трудились в три смены – И Александр вообще не понимал, что в такой ситуации можно ускорить. Но Берия наверняка не просто так сказал про ускорение. Из рагви Александр поехал на площадку, везя с собой бумагу о назначении его куратором строительства от ЦК КПСС. Давая время всем вызванным собраться и начерно решить текущие вопросы, Александр проехался по стройплощадкам и точно в назначенное время подъехал к зданию. В штабе строительства, который располагался на верхнем этаже будущего Института электронной промышленности, уже собрались академик архитектуры Лев Васильевич Руднев, глава Комитета по новой технике и оборудованию Артур Христианович Артузов, второй председатель Госстроя СССР Владимир Алексеевич Кучеренко, начальник Главного управления специального строительства, глав спецстроя при совмине СССР Маршал Дмитрий Михайлович Карбышев и другие. Генералы от строительства, науки и просто генералы, руководившие гигантской стройкой. «Здравствуйте, товарищи!» Александр вошел в зал и занял место за трибуной. «Рад снова видеть вас здесь, что внушает мне уверенность, что город и заводской комплекс будут построены в срок. Причина того, что я вас всех так срочно собрал здесь — решение закрытого пленума ЦК об ускорении строительства города и заводов. Срок нам поставили до января». И к началу следующего года все основные производства должны быть запущены. Жилые кварталы номер 1 и 2 полностью сданы в эксплуатацию вместе со всей инфраструктурой. Котельными, садиком, школой, подстанцией и дорогами. Тем же пленумом меня назначили главным куратором строительства от Центрального комитета и ответственным за сроки. Собственно, я хотел бы услышать, что вам нужно для этого ускорения. Материалы, люди, оргпомощь и все остальное. Это вы мне к завтрашнему дню напишите маленькую докладную, буквально на один лист. Сверху только ваша фамилия, далее список, а внизу текст следующего содержания. При наличии всего вышеперечисленного гарантирую сокращение сроков исполнения на своем участке до 6 месяцев. Сразу предупреждаю, что отказаться вы, конечно, можете, но я категорически не советую. И да, в случае невыполнения планов... Нас, конечно, не расстреляют и не посадят, но выводы по профпригодности будут сделаны самые серьезные. В зале зашумели. Но есть и положительные моменты. Нам разрешили повышающие коэффициенты по зарплате и стажу. А кроме того, выделили премиальный фонд в размере 10 миллионов рублей. И наградной фонд. И если для строителей и архитекторов задача была ясна и понятна, то самое сложное легло именно на Мечникова. Мало было построить завод, способный выпускать высокоточную продукцию. Завод нужно было встроить в существующие производственные цепочки, да так, чтобы это имело смысл. Улучшение существующих изделий или появление новых, более экономичных и так далее. И самую большую помощь в этом деле оказали авиастроители и ракетчики. Клеменов, Туполев и Сухой, для которых Александр провел специальную экскурсию по заводскому комплексу, сразу поняли все преимущества такого производства и разместили пробные партии оснастки для производства турбинных лопаток, гидравлики и многого другого. Александр переселился в Солнечный, а больше всего времени проводил в самолете, выделенном ему ЦК партии. Красноярск, Новосибирск, Уфа и десятки других городов, где находились конструкторские бюро и заводы огромной страны. И со всеми нужно было договариваться, показывать образцы продукции и вести долгие разговоры. Инженеры и рабочие только-только начали справлять новоселье в новых жилых кварталах, когда первые изделия уже пошли в цеха и конструкторские бюро СССР. Но самое важное на этот момент продукция уходила в НИИ «Теплотехники», где создавали новую твердотопливную межконтинентальную ракету Электронная начинка боеголовки, собранная на микросхемах, только-только выпущенных опытной партией, стала меньше в четыре раза, экономичнее и намного умнее, что позволило уменьшить отклонение от цели до полукилометра, что для атомного заряда было практически прямым попаданием. 25 декабря на Политбюро ЦК Александр докладывал о выполнении задания партии и о выпуске пробных партий изделий для ведущих конструкторских бюро авиазаводов и НИИ страны, и о готовности всего комплекса к выпуску станков любого назначения. Берия, как генсек, поблагодарил Мечникова от лица партии и прямо там в зале прикрепил к пиджаку Александра орден Ленина. А прямо с заседания, лишь отметившись на банкете, он поехал в Солнечный отсыпаться. Огромная квартира, занимавшая целый этаж башней в центре города, была для него словно лабиринт. Из всех 12 комнат он использовал только три, остальные как-то обжили его секретарь, охрана и несколько человек, обеспечивавших эту толпу всем необходимым. Например, чистой одеждой, постельным бельем и едой. За шесть месяцев адского марафона Александр вымотался так, что рухнул спать, едва раздевшись, и проспал целые сутки. Когда проснулся, было уже 26 шестое, и делать было совершенно нечего. Заводы Солнечного пыхтели в три смены, обеспечивающие производство тоже работали, а единая городская диспетчерская служба бдила, чтобы проблемы, если возникают, тут же решались аварийными бригадами. Награждение и торжественное собрание строителей города и производственников было назначено на 30 декабря и должно было пройти в городском клубе. Обещали быть даже Берия и Булганин, а организатором всего праздника стал известный специалист по массовым мероприятиям и Аким Шароев. Все было сделано, все шестеренки крутились и люди работали. За время безумного полугодового штурма Александр перезнакомился с огромной массой людей, от рабочих строителей до академиков и конструкторов оружия, и очень редко у кого возникало желание продавить авторитетом или поставить на место мальчишку. Партийная и военная дисциплина были не формой речи, а правилом, И если человек назначен командиром, значит так и нужно. И руководители всех рангов в основном помогали, а не мешали. Может быть потому, что тех, кто мешал, Александр очень быстро и безо всяких сожалений менял на более вменяемых. Правда, пару раз, объясняя строителям, что они не правы пришлось прямо на столе расчертить эпюр напряжений в несущей балке, отчего у главного инженера участка натурально отвалилась челюсть. но приходилось идти на такие меры, рискуя засветиться знаниями, которых он никак не мог иметь. Александр походил по комнатам, добрел до кухни, где дежурная смена охраны гоняла чаи, выпил чаю, рассказал приличествующий случай анекдот про двух тигров в зоопарке и ушел в кабинет читать учебники. Сессию ему, конечно, перенесли, но сдавать экзамены все равно нужно». Новый Берлин. Высший Совет Еврорейха. С некоторых пор Европа не праздновала Рождество. Нет, они все еще делали вид, что молились Христу, но в обликах 13 апостолов вставали совсем другие боги, собранные по европейским пантеонам. Абаддон, Бафомет, Кер, Эрида, Танатос и другие. Именно их лики встречали посетители огромного и помпезного здания Высшего Совета. Лица, вырезанные в мраморе разных цветов, отражались в белом полу вместе с бликами от тысяч светильников и, казалось, заглядывают в самую душу. Или в то, что от нее осталось. В Совет традиционно входили не только главы директоров и земель Объединенной Европы, но и главы орденов, генералы частных армий и, конечно же, представители от финансово-промышленных групп. По случаю такого представительного сбора весь правительственный квартал был оцеплен охраной войсками специального назначения и агентами тайной полиции. Приглашенные на Большой Совет пребывали на лимузинах, даже каретах, запряженных лошадьми, и только герцог Гогенцольдерн, большой оригинал и сумасброд, прибыл в Ландо, запряженным шестью девушками, одетыми только в кожаные ремни. Когда прозвенел сигнал начала заседания, на трибуну поднялся председатель Совета, канцлер Еврорейха, бригаденфюрер Вальтер Шелленберг. Стройная подтянутая фигура бригадного генерала возвышалась над трибуной, словно живое воплощение символа Еврорейха — имперского орла, осенявшего своим крылом еще Римскую империю. «Дамы и господа, друзья и товарищи по партии! Рад приветствовать вас в преддверии праздника ночи и большого жертвоприношения. Но повод, по которому я попросил вас всех собраться, не очень радостный. Сегодня вы услышите много докладов с цифрами и доказательствами. Но главное я скажу прямо сейчас, как Лемму, которую мы с вами знаем давно. Советская Россия — наш противник. Противник везде, в том числе и в идеологии, и способе ведения хозяйства. Перед войной мы надеялись, что нанесем такое поражение Советам, что сможем разделить их территорию между заинтересованными сторонами. Реальность оказалась жестокой и несправедливой. Русские неожиданным и варварским ударом уничтожили большой бункер, где тогда находилась вся верхушка нашего рейха, а чуть позже стерли и весь Берлин. Мы были вынуждены начать переговоры об окончании войны, так как войска были полностью деморализованы и подавлены, и речь уже шла не о спасении самого рейха, а о спасении всей Европы. Репарации, заплаченные нами, до сих пор болезненно отзываются в экономике и финансах, но это не самое печальное. Принимая решение об окончании войны, мы надеялись, что Европа, объединенная в единое государство, подпитанная людскими ресурсами Черного континента и обеих Америк, быстро восстановит свою военную мощь, чтобы повторить военный поход, но уже на наших условиях и с нужным нам результатом. Но Россия показала такой промышленный рост, что мы всерьез обеспокоены этим фактом. По сути, мы уже сейчас отстаем в промышленном развитии, и отставание только растет. Армия СССР, уменьшенная до миллиона, представляет собой отборных головорезов, снаряженных и вооруженных так, как это не снилось нашему солдату. А добровольное общество содействия армии и флоту готово поставить под ружье еще 10 миллионов обученных и обстрелянных солдат, прошедших через обучение в полевых лагерях и даже локальных конфликтах. И это не считая еще 20 миллионов просто имеющих воинскую специальность среди которых все маги СССР. Я повторюсь, все маги Советов проходят военную подготовку на уровне наших егерей. Да, они в целом не идут ни в какое сравнение по силе с нашими магами, но их много, их чудовищно много, и если мы теряем в год по 100-200 магов, то они постоянно наращивают это количество Уже сейчас той или иной силой обладает каждый пятый гражданин СССР. И это число постоянно растет. Но ну и самая неприятная новость. В городе Уральск вот уже 12 лет русские собирают огромную сферу из чистого Берлиния, которая сама способна инициировать будущего мага или повысить его уровень. Для этого ими был создан специальный прибор, притягивающий частицы церита из почвы и воды, и тысячами этих приборов они прошлись по сибирской тайге, собирая сотни тонн ценнейшего минерала. Само по себе это, конечно, плохо, но не критично. А вот то, что, перейдя некий порог массы, сфера стала притягивать к себе частицы цирита, летающие в воздухе и находящиеся за тысячи и тысячи километров, уже куда хуже, потому что мы столкнулись с уменьшением содержания Берлиния в наших образцах цирита. Русские просто воруют наш металл, и это уничтожает наше будущее. Разрушаются рабские печати, гаснут машины-преобразователи, и даже свет наших городов стал более тусклым».